Вопросы, которые задавали Роман Андреевич и Кирилл Семёнович, касались вещей безобидных, не имеющих политической остроты. Речь шла об авторстве книги, посвящённой истории большевистских организаций за Кавказия, о похищении и убийстве жены маршала Кулика. Самого маршала 3 года уже как расстреляли, а любовных похождений к Лаврентию Павловичу его службе мусовать диск контрразведки. Причём удивительное дело, на средства Берия, если верить опубликованным показаниям, всё отрицал, а на суде порой признавал даже то, чего в действительности не было. Перед специальным судебным присутствием он покаялся, что неправильно поступил, издав книгу о большевиках за Кавказья. Будто с докладами Хрущёва и Маленкова дело обстояло иначе. На процессии Лавренти Павлович заявил: "Я долго скрывал свою службу в Мусоватистской контрреволюционной разведке. Однако, даже находясь на службе там, не совершил ничего вредного". О чём было ему не сказать, что к Мусоватистам был послан по заданию Ардженти Кидза. Это ведь установило проведенное по поручению Сталина расследование. И что никогда он службы мусаватистской контрразведки не скрывал, честно писал об этом в автобиографии. Между тем даже от следователей Руденко и Москаленко и рядовых членов ЦК члены президиума утаили даже такой сравнительно безобидный для себя факт, как поездку Берии в ГДР. а на суде ведь могли всплыть такие эпизоды и подробности, по сравнению с которыми действия Лаврентия Павлоча в Восточной Германии показались бы цветочками, так что были все основания заткнуть ему рот ещё до суда. Тут есть одно возражение. Вот Маленков к Агановичу Молотов, когда в июле 1957 года на плёнами их клеймили Хрущёв и его сторонники, Так и не рискнули рассказать товарищам по партии о причастности того же Хрущева или Микояна к массовым репрессиям. Однако тут имелось принципиальное различие между положением Берии и членов антипартийной группы. Хрущев рассказал на 22-м съезде КПСС, что когда противники Хрущева поняли, что их дело проиграно, то Каганович позвонил ему Хрущеву и попросил не делать с ними того, что сделал бы Сталин. Некёто Сергеевич успокоил Лазаря Моисеевича ты меня не за того принимаешь но надо думать дал понять кагановичу и другим членам антипартийной группы чтобы они не были слишком разговорчивы на пленах иначе ему придётся вспомнить опыт Иосифа Весерионовича Тем не менее, Молотов, Млинков и Коганович на пленум пришли как свободные люди, не под конвоем, и это вселило в них надежду, что если не будут слишком уж клемить Никиту Сергеевича и вспоминать неприятные для него эпизоды из прошлого, то их не только не расстреляют, но даже не посадят. А вот арестованного Берию даже на пленум не привезли. И иллюзии, что ему сохранят жизнь к концу следствия, Берия не должно было остаться, а человек, которому нечего терять, на суде мог сказать столько гадостей про дорогих товарищей по президиуму ЦК, что выпускать его на суд было опасно. Но и расстреливать без суда было не очень удобно. Наиболее вероятно, мне кажется, такая версия смерти Берии. Лаврентия Павловича застрелили в бункере штаба Московского военного округа в конце августа или в сентябре 1953 года без какого-либо приговора суда, сразу по окончании следствия. И не случайно протокол о расстреле Подписали те, кто вёл следствие: прокурор СССР Руденко и генерал армии Маскаленко. Застрелил же Берию генерал Павел Фёдорович Батицкий. Есть включено, что в будущем отошются протоколы допросов Берии, относящиеся к периоду после 26 августа 53 года. Тогда время смерти лубянского маршала надо будет датировать на несколько дней позднее последнего допроса. Крайний срок здесь 17 декабря, потому что 18-го уже начался суд. Но я думаю, что так долго тянуть с Берии не стали. Почему же суд провели несколько месяцев спустя после смерти главного обвиняемого? Потому что неведомому двойнику требовалось время, чтобы выучить роль, Да и от назначенных берёвцев, соучастники Кабулова, Меркулова и прочих, необходимо было получить показания, чтобы хватило материала для судебного спектакля. Они-то больших кремлёвских тайн не ведали и опасности не представляли. могут ещё возразить, а Абакумова-то благополучно довели до суда и даже процесс назвали открытым. Правда, все изъятые у Виктора Семёновича документы, как и документы БЭРи, тут же уничтожили, от греха подальше. А о том, насколько Абакумовский процесс был открытым, мы уже убедились. Но вспомним, на дворе тогда был конец 54-го. Первая острая схватка между наследниками Сталина уже миновала, а для новых ещё не настал черёд. Год назад расстреляли Берию и близких к нему. чинов МВД Абакумов основательно или нет довинил в своём аресте лаврентия павловича теперь думал виктор семёнович появился шанс выставить виновником всего произошедшего берёю а его абакумова как жертву берёвского произвола по меньшей мере не расстреляют тем более что процесс открытый Бывший министр МГБ не знал, что вся публика в зале суда бравая и присяжная. Вот и не стал Абакумов говорить лишнее, а когда опомнился, было поздно. Только заикнулся о письме в Политбюро, как уже получил пулю в затылок. Берия же до этого сам распоряжался ликвидацией Ежова и хорошо понимал, что обвиненному в заговоре шефа в МВД пощады не будет». Хрущев, Маленков, Молотов и другие, у кого руки по локоть в крови, миндальничать не собираются. Вот и мог напоследок подложить своим палачам большую свинью, чтобы умирать было не так обидно. Но если на суде был не Берия, а его двойник, почему же этот двойник отказался признать себя виновным в том, в чем он, собственно, обвинялся в заговоре и измене родине? Остальные грехи, вроде книги по истории большевизма в Закавказье и Амурных дел, были не более чем острой приправой. Ведь, заявил же, будто подсудимый в последнем слове, «Я должен сказать вам, что изменником и заговорщиком я никогда не был и не мог им быть. У меня и в мыслях не было, и я не помышлял даже, чтобы ликвидировать советский строй и реставрировать капитализм». Думаю, что в данном случае архитекторы процесса пошли по пути наименьшего сопротивления. Сколько-нибудь убедительного сценария Беревского заговора они придумать так и не смогли. А в заговоре непременно должны были участвовать и другие подсудимые. Если бы признался их шеф, то они, отрицая свое участие в подготовке переворота, а признаваться им не было никакого резона, по этим статям меньше в вышке получить было невозможно, вынуждены были бы задавать бере вопросы, на которые постановщикам процесса трудно было бы найти правдоподобные ответы. мог получиться конфуз, хотя процесс и был закрытый, Но трансляция заседания суда шла в кабинеты всех членов президиума ЦК, чтобы не волновались и собственными ушами услышали. Лаврентий Палыч ничего дурного о них не сказал. Ещё одним важным доказательством того, что Берию расстреляли до начала суда, может служить следующий факт. Сохранился акт о кремации тел шестерых чекистов, которых судили вместе с человеком, похожим на Берию. Но акта о кремации тела самого Лаврентия Павлыча в архивах так и не нашли. Может быть, поэтому в народе возникли легенды, будто тело бере без остатка растворили в какой-то очень сильной кислоте, чтобы даже горстки пепла не осталось от палача и изменника. Горе от всего дело обстояло гораздо проще. Труп Берии кремировали, но поскольку происходил это значительно раньше, чем 23 декабря, и на погребение осуждённого после исполнения законного приговора никак не приходило, то оформили всю процедуру как кремацию неизвестного или записали тело на другую фамилию. Мою гипотезу о том, что Берия был убит еще до суда, и на процессе вместо него присутствовал двойник, можно попытаться подтвердить анализом материалов следствия и суда, для чего необходима их полная публикация или хотя бы свободный доступ исследователей к документам по делу Берии. Удачу может принести и поиск следов человека, который, вероятно, сыграл перед специальным судебным присутствием роль поверженного ломинистом. гвянского маршала. Сергей Бери утверждает, что в 1958 году в Свердловске, где, не смотрю, находились в ссылке, нам подбросили в почтовый ящик снимок, на котором был запечатлён мой отец, прогуливающийся по Бойнос-Айресу. В Аргентине он никогда не был. Через несколько месяцев в почтовом ящике оказался журнал "Вокруг света". На снимке был запечатлён Лаврентий Палыч Берье, прогуливающийся с дамой по площади Мая в Буэнос-Айресе. Фотография действительно была датирована 1958 годом.